Вечер в казарме Сложился самым лучшим образом А потом штабс-капитан Быков Умолил девушку Накинуть на свои девичьи плечи Его офицерскую шинель Не простудитесь Снег в окрестностях Нашего легендарного Парижа Будет лежать на сопках еще долго А дожди тут очень холодные Впрочем, моя коляска К вашим услугам Клавочка без тени ложного смущения приняла его приглашение на чашку чаю. Динщик задержал лошадей возле беленькой мазанки, похожей на украинскую, в переулке офицерской слободки. Внутри дома хранилась стерильная чистота. Всюду был заметен порядок, свойственный только женщинам, о чем Клавочка и подумала про себя. Но Валерий Павлович Быков С удивительной проницательностью разгадал ее потаенные мысли. Нет, я холостяк. Просто жизнь приучила меня к аккуратности в общении не только с предметами, но и с людьми. Я нисколько не жалею, что связал свою судьбу с русской армией. Я сожалею только о том, что не в силах сдать экзамены в Академию Генштаба. Иногда мне кажется, что я окончательный тупица. Динщик поставил самовар. Над офицерской тахтой висела карта Сахалина, и Быков обвел пальцем контуры острова. Заметьте, что Сахалин своими очертаниями напоминает большую стерлядь с раздвоенным хвостом на юге. Это даже символично. Россия привыкла кормиться рыбой с волги, а никто еще не подумал, что один только... Корсаковск может дать народу рыбы, как 10 астраханей. Мы слепые раззявы, говорил быков. Когда с океана идут рыбные косяки, то они столь необъятны, что миллионы тонн самой драгоценной рыбы сыкрой выдавливаются прямо на берега Сахалина образуя на них геккотомбы умирающей, рыбы, которая потом отравляет воздух своим гниением. А у нас нет даже соли. Вот попробуйте нашу селедку. Клавочка попробовала и сказала, да, в магазинах Елисей вот такую не продашь, даже беднякам, ибо россияне давно испорчены астраханским засолом. Быков вызвал сопроводить ее. Вы бы знали, как тошно жить на этом острове, где мы все заранее прокляли, все изгадили, все оплевали. На все глядим чужими недобрыми глазами, будто Сахалин не наша земля, а сам дьявол прибил ее к берегам России. Японцы этим и пользуются, грабят, вывозят, хищничают. Вы когда-нибудь побываете на Путине в Аниеве? Это страшно, будто Сахалин вообще не принадлежит нам, русским, а только им, японцам. К лавочке штабс-капитан нравился. Он не был похож на других обитателей Александровска, но в сердце Бестужевки, давно настроенном на лирический лад, еще не угасал интерес к тому, загадочному арестанту, который, как и офицер Быков, тоже не был похож на рядовых людишек. Где же он, этот арестант, с такими учистыми, медовыми глазами? Наверное, горюет в кандальной и смотрит на этот мир через решетку. Приятно шелестящее кружевным фарточком Милейшее создание природы Финичка и Катова Внесла в кабинет военного Губернатора поднос С чаем и сливками Сразу началась активная Выгрузка самой свежайшей Сахалинской информации Слизова-то, Жоржетка Клячь старая Живет с этим Ну, с этим вот Что, больно уж нефти От вас захотел а Балмасов, горный инженер, он самый. Бессовестные люди, Слизов ему как человеку квартиру сдал, а он с его же кривомордой путается. Мало того, еще взял моду такую, суда в управление названивать. «Чего ему от меня надо?» — возмутился Михаил Николаевич. «Я его грандиозным планом не слуга, уже было сказано». «Да вы ему-то не больной нужны!» Хихикнула Фенечка, советуя Ляпишеву добавить в чай побольше сливок. «У него тут иные заботы. Видать, одной жоржеточки ему мало. Он по телефонам с госпожой Челищевой шуры-муры крутит». «Да ну! Быть того не может!» Ответил Михаил Николаевич, при этом послушно разбавляя чай сливками. Тож хороша штучка!» — сказала Финчка, наблюдая через окно, как два арестанта на длинной палке несли к базару гигантскую камбалу, похожую издали на старое застиранное одеяло, которое впору выбросить. Тут не только об алмасов. Она с капитаном Быковым стала путаться. Мне на кухне барон Шеппинг сказывал, что уже видели, как она от него вечером выходила. — Знаем мы таких. В благородство играют, а сами... Ляпишев схватился за виски, уткнув в них два указательных пальца, словно приставил к ним стволы пистолетов, чтобы разом покончить со всеми земными радостями. «Не могу!» — простонал он, как раненый. «Наконец, я уже изнемок от зловония этих мерзких сахалинских помоев!» Феничка все-таки досмотрела, как арестанты, свирепо ругаясь, долго пропихивали камбалу в двери трактира, чтобы пропить рыбину и больше с ней не мучиться. «Как хотите, мое дело предупредить, чтоб потом вы сами не раскаивались». И сказав так, Фенечка вильнула перед губернатором, шуршащим от крахмала подолом. Ляпишев тяжко вздыхал в одиночестве, тоже поглядывая в окно кабинета, И даже не удивился, когда из дверей трактира сначала вылетели как пробки избитые арестанты, а вслед за ними шлепнула с камбала невероятных размеров, и на мостовой камбала вдруг ожила, начиная шевелиться. — О, боже праведный! — вздыхал Ляпишев. — Не лучше ли быть капитаном юстиции в Тамбове, нежели генерал-лейтенантом на Сахалине. Жалко мне, да слез, жаль Камбалу. Она-то чем виновата? Хоть бы не мучили эту несчастную рыбину!» Губернатора искренне обрадовало появление Клавочки Челищевой, потому что ему, в общем-то, доброму человеку после всей грязи и сплетен, Было приятно видеть возле себя эту строгую, румяную девушку, на затылке которой большие русые косы были стянуты в тугой узел, украшенный сверху грибодийкой. «Портсигар нашелся», — сказал он, поднимаясь ей навстречу. «Оказывается, писарь моей канцелярии, князь Максутов, бывший офицер флота его императорского величества» экспроприировал его у меня и пропил. На кого угодно мог бы подумать, но чтобы его сиятельство, чтобы лейтенант флота. Беседуя с девушкой, он видел, как избитые арестанты стали заново прилаживать камбалу к своей длинной палке, чтобы тащить ее до следующего трактира Пахома-Недомясова. Я Говорил Ляпишев, скоро отбываю в отпуск и вряд ли вернусь обратно. Скорее всего, запрошу отставку. Пока власть над Сахалином в моих руках, я желал бы оставаться любезным с вами до конца. Говорите, что вам надо. С великим удовольствием я исполню вашу любую просьбу. Клавочка поняла, что такой случай вряд ли еще представится. И девушка с большим чувством произнесла «Не о себе прошу, о несчастном. Если у вас найдется в канцелярии место, пожалуйста, прошу вас, вызволите из скандальной молодого человека, с которым я познакомилась еще на Ярославле. Кажется, он осужден на 15 лет. Фамилия его Полынов, а зовут Глебом Викторовичем. «Не способен ли он быть писарем, чтобы заменить князя Максутова, которого я уже отправил в кандальную?» «Судя по разговорам, — ответила Клавочка, — полыновчик образованный, самых неожиданных познаний. Наверное, имеет и техническое образование, — добавила она, тут же вспомнив о вскрытии замка секретной камеры в форпике корабля. Михаил Николаевич обещал исполнить просьбу Чилищевой, но просил поручиться за порядочность Полынова. «Ручаю с головой!» — заверила его Клавочка, что этот человек на ваш портсигар никогда не польстится. Отпустив девушку, военный губернатор вызвал Соколова, начальника конвоя, велев доставить из скандальной тюрьмы преступника Полынова сидящего по статье номер 954. Если он закован, верите, кандалы снять. Ляпишев, конечно, не мог догадываться, как не догадывалась об этом и клавочка челищева, что выше нареченный Полынов уже затаился в городе, на квартирном положении, а вместо него и скандальный будет вызван совсем. «Другой человек».